Особенно когда он улыбался. Волосы у него были черные, длинные, прямые, не имевшие ничего общего с курчавыми, как овечья шерсть волосами негров, лоб высокий и открытый, цвет кожи не черный, а смуглый, но не того противного желто оттенка, как у бразильских или вергинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз, на который не так легко описать.